Что касается этого перехода к новейшей немецкой философии, то, как мы уже сказали, Юм и Руссо были ее двумя исходными пунктами. Декарт противополагает протяжению мышлению, как, безусловно, с собою единому. Его обвиняют в дуализме, но в самом деле – Он, подобно Спинозе и Лейбницу, упразднил самостоятельность этих двух сторон и полагал их единство, Бога, как самое высшее. Но Бог, как третье, есть у него пока что лишь третье, и в дальнейшем Бога определяют как того, которому не присуще никакое определение». Ольфовский рассудок, имеющий своим предметом конечное, и вообще его школьная метафизика и рассудочная наука – это растекание в наблюдении природы, укрепившись в своей области закономерности, своего конечного знания, обращается против бесконечных и конкретных определений религии. Не идет в своей естественной теологии дальше абстракций, ибо его областью является о п р е д е л е н н о я Но теперь появляется совершенно новая точка зрения. б е с к о н е ч н о е переносится в область абстракции или непостижимого. Непостижимая отговорка. В наши дни она считается самой благочестивой, самой правомерной. Но так как третье, единство различий, определяется как некое немыслимое, непознаваемое, то в этом единстве нет мысли, ибо оно выше всякой мысли. «Бог не есть самомышление». Однако это единство определено как абсолютно конкретное, а именно как единство мышления и бытия. Теперь мы продвинулись так далеко, что знаем, это единство есть нечто такое, что находится всецело в мышлении, принадлежит области сознания, Так что объективность мышления, разум, представляется одним и всем. Это предносилось уму французов. Высшее существо, это лишенное определений, может реять также и над природой или, согласно другим, Природа, материя может быть высшим единством. Так или иначе, имеется на лицо полагание некоего конкретного, которое вместе с тем принадлежит области мышления. Так как человеческая свобода была выставлена французскими философами как нечто безусловно последнее, то они тем самым выставили само мышление как принцип. Принцип свободы не только находится в мышлении, но есть корень мышления. Этот принцип свободы есть также некое внутри себя конкретное, есть, по крайней мере, принципиально в себе конкретное. Так далеко пошло образование вообще и философское образование в частности. Так как доступное по знанию теперь поместили всецело в область сознания и свободу духа стали понимать как некое абсолютное, то можно это вместе с тем понимать так, что знание целиком вступило в область конечного. Точку зрения конечного поэтому стали вместе с тем принимать теперь за нечто последнее, до чего мы доходим, Бога за некое потустороннее, находящееся вне мышления, обязанности, права, п о з н а н и я природы конечной. Этим человек создал себе царство истины, вне которого был помещен Бог. Таким образом, это царство конечной истины. Форма конечности может быть здесь названа субъективной формой. Свобода, яйность духа, Познанное, как абсолютное, есть по существу субъективная свобода. Есть в самом деле субъективность мышления. Чем больше человеческий разум постигал себя внутри себя, тем больше он удалялся от Бога и расширял поприще конечного. Разум есть одно И все, которое вместе с тем есть совокупность конечных. Эта позиция разума есть конечное знание и знание конечного. Так как это конкретные, не метафизические абстракции установлено, то теперь возникает вопрос – Как оно развивается, развертывается внутри самого себя и далее. Как оно снова доходит до объективности или, другими словами, как оно снимает свою субъективность. То есть, каким образом можно посредством мышления снова получить Бога, который раньше... и в начале этого периода признавался единственно истинным. Это нам придется рассмотреть в последнем периоде, а именно при изложении философии Канта, Фихте и Шеллинга.